Переписка с Морган отвлекает от размышлений в старом, пахнущем деревом и лаком трамвайчике. Подруга расписывает в красках двух новых танцовщиц, Холли и Лу, сплетничает о Кейсе, что не в настроении самого моего приезда к Коулу. Определенно ее бесит, что не она щеголяет футболки Дафи. Спрашивает о моем горячем профессоре. Как раз в таком контексте она пишет сообщение. Умоляет прислать фото Флетчера. Обещаю подумать. Вскоре спрыгиваю на своей улице и иду пешком пару минут. Группа в сборе. ждет Гаррета. Жаль, он не приходит ни через пять, ни через 25 пять минут. Дженнифер Ван Пад прилетает сообщение, что Гарет в срочном порядке отправился к матери в пригород. Она растягивается в улыбке от того, что работы нужно прислать в электронном варианте. А завтра он озвучит оценки. Хлопаю руками по бедрам из-за того, что зря потеряла время. Решаю, раз так случилось, побалую Коула ужином. И на сей раз ему не удастся склонить меня в горизонтальное или любое другое приятное положение.